Алина Углицкая «Землянка для Звёздного принца» читает Ольга Белова. <музыка> Аннотация Каково это попасть в далёкое будущее, где люди успели покорить космос, заселить другие галактики и даже мутировать? оказаться в чужом теле и узнать, что теперь ты особо ценный объект. Но и это еще не все. Так уж получилось, что редкий дар, больше похожий на проклятие, отметил тебя, вернее ту, кем ты стала. И теперь именно тебе придется ломать голову над тем, что с ним делать, а заодно разбираться с навязанным женихом, тайным обществом инопланетных убийц и собственным сердцем. Пролог. Все нормальные попаданки отправляются в прошлое. Только мне повезло загреметь далекое будущее. Видно, я много грешила. Но обо всем по порядку. Итак, вечер был тих и прохладен. Ничто не предвещало беды. «Ну, здравствуй, одиночество!» — хмыкнула я, чокаясь зеркалом. А потом зажмурилась и одним махом опрокинула в себя рюмку водки. Хмельной напиток, обжигающей дорожкой, скользнул по пищеводу, заставив навернуться слезы на глаза. Я коротко выдохнула и посмотрела на свое отражение. «Роскошная брюнетка, 35 лет. Рост, вес в пределах нормы. С лицом тоже все в порядке. Умница, спортсменка и практически комсомолка». Хозяйка собственной прихмахерской гордо именуемой салоном красоты. На фоне многих сверстниц выгляжу как конфетка. И чего этим мужикам нужно? Мой скромный бизнес приносит небольшой, но стабильный доход, плюс собственная жилплощадь в новостройке. Как по мне, я вполне завидная невеста, несмотря на возраст. Но два дня назад... К молоденькой секретарше ушел мой последний шанс на счастье в личной жизни. А ведь я, как дура, каждый день вставала в шесть утра и вареники лепила с сыром. Его любимая, ломая дорогущий маникюр, борщ варила по рецепту его мамочки и стрелки ему на брюках наглаживала. Даже галстуки завязывать научилась пятью способами ради этого козла. И все ждала, когда он меня в ЗАГС позовет. А биологические часики незаметно тикали, намекая, что давно уже пора. И вот позавчера он ушел. А сегодня мой день рождения, и мне ни много ни мало целых 35 лет. Я плеснула в рюмку окаянной, проглотила, немного поморщившись, и закусила малосольным огурцом. Огурцы эти, кстати, тоже солились по рецепту будущей свекрови, я ведь так хотела ей понравиться. Кудики на стене отбивали минуты. Я сидела в кухне за столом, а рядом на холодильнике стоял маленький телевизор. Сквозь шипение и помехи на экране можно было уловить, что идет очередной выпуск какой-то мистической телепередачи. Последнее время эти гадалки, ведунь и экстрасенсы буквально заполонили СМИ. И все как одна обещают долгую дорогу, червового короля и казенный дом. «Мне дороги и казенного дома не надо, а вот от червового короля я бы не отказалась. Пусть даже самого захудалого королишки, лишь бы мой был и навсегда. И чтобы никакая мочалка в мини-юбке не смогла его увезти». От избытка эмоций я огрохнула кулаком по столу так, что подпрыгнули тарелки с закуской и почти пустая бутылка. Потом достала из пачки сигарету и закурила. Глубоко затягиваясь дымом. «Вообще-то я не курящая, но тут захотелось. Даже в магазин идти не пришлось. В кухне на подоконнике осталось валяться забытая Олегом пачка прилуг. А что ещё остаётся одинокой женщине бальзаковского возраста? Только выпить и закурить?» «Но каждый человек имеет возможность осуществить своё желание, если будет искренне верить, что оно сбудется». Прорвался сквозь помехи женский голос, усиленный спецэффектами. Экран просветлел, и на нем возникла картинка. «Надо всего лишь сконцентрироваться на том, чего вы хотите. Будь это деньги, карьера или счастье в личной жизни, для мироздания ничего невозможного нет». «Да уж, счастья в личной жизни мне как раз не хватало». «Для того, чтобы привлечь удачу, «За несколько минут до полуночи возьмите чистый лист бумаги и напишите на нём свою самую заветную мечту». Вещала потусторонним голосом пышногрудая блондинка на экране. Её волосы лежали на плечах живописной волной, заботливо уложенной стилистом проекта, а глаза были так густо подведены чёрным карандашом, что, казалось, занимали половину лица. «Потом идите на пустынный перекрёсток». И подожгите эту записку. На вашей ладони должна остаться лишь горстка пепла. Этот пепел развейте по ветру, произнося заговор, который я продиктую в конце. С последними словами заговора закройте глаза, три раза повернитесь вокруг себя, а потом идите прямо, никуда не сворачивая. Это будет дорога, ведущая вас к удаче. Но главное, ни за что не оборачивайтесь. Иначе рискуете навлечь на себя различные беды. Дорога, ведущая к удаче, может привести вас к несчастью. Я скептично хмыкнула и затушила окурок прямо в тарелке с огурцами. Интересно, и как она это себе представляет? Мелькнула в пьяном мозгу трезвая мысль: Как сжечь записку так, чтобы пепел остался в руках, но при этом не обжечься? Понятное дело. Нарочно усложняют задания, нагоняют таинственности. А с другой стороны? Я вздохнула и подперла щеку рукой. Навалилась тоска. Разве дорога к счастью не стоит нескольких волдырей? Может быть, небольшая боль – это всего лишь плата за возможность поймать удачу? Только вряд ли все это правда, просто очередной развод для лохов. Я не верила в гадания и спиритизм, не верила в духов, привидений, домовых. Да и вообще привыкла во всём полагаться только на себя, а не на помощь свыше. Но сейчас, сейчас я невольно прислушивалась, когда диктор начала зачитывать сам заговор. Он оказался маленьким четверостишьем, которое моментально врезалось в память. Я посмотрела на часы. Стрелки показывали без четверти полночь. Ну а что? «Чем, чёрт, не шутит? Хуже ведь уже быть не может, если я докатилась до того, что собственный день рождения отмечаю с зеркалом». Кряхтя слезла со стула и нетвёрдой походкой отправилась искать листок и ручку. Нашла, села за стол и задумалась. Оказалось, что сформулировать заветное желание не так уж и просто. Ведь хотелось многого, а загадать можно было только что-то одно. Время истекало. Несколько секунд я грызла ручку, лихорадочно пытаясь придумать правильный запрос мирозданию, а потом быстренько нацарапала на бумаге. «Хочу встретить свою половинку, мужчину, который будет любить только меня, несмотря ни на что. Пусть даже вокруг будут виться другие, тысячу раз моложе и красивее». Поставила в конце три жирных восклицательных знака, и ринусь к выходу из квартиры. До полуночи оставалось меньше десяти минут. Двор многоэтажки встретил меня ночной прохладой и тусклым светом электрических фонарей. Ближайший перекресток ждал за углом. Подбежав к пересечению двух асфальтированных дорог, я мельком глянула на часы на запястье. Их стрелки неотвратимо приближались к двенадцати, Потом достала из кармана джинсов дешевую одноразовую зажигалку, которая тоже осталась от бывшего кавалера, и подожгла записку. Она вспыхнула оранжевым пламенем. Несколько секунд я перекидывала ее из руки в руку, пока в моих ладонях не осталось лежать требуемая кучка пепла. Кожа на пальцах слегка пострадала, но я уже не обращала внимания. Я готовилась произнести заговор. Из груди вырвался глупый смешок. Представляю, как я выгляжу со стороны. Но слова заговора уже сами лились с моего языка неудержимым потоком. Как ветер веет и пепел несет, Как луна светит на перекрестке дорог, Так я обращаюсь к тебе, мироздание. Услышь, исполни заветное желание. Зажмурившись, Три раза обернулась вокруг себя, а потом шагнула на удачу. Визг тормозов и яркий свет, озаривший ночную улицу, вынудили испуганно распахнуть глаза. Я стояла посреди перекрестка, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой, а ко мне на всех парах приближалась огромная фура. Водитель отчаянно сигналил, но я застыла, как статуя, ослепленная светом фар. Время замерло. Секунды растянулись в бесконечность. Я словно смотрела тупой малобюджетный трейлер по кабельному ТВ. Вот и все. Мелькнуло в голове, когда восьмиколесный монстр надвинулся на меня, заслоняя весь мир. Кому поверила? Экстрасенсам. И тут же сильный удар в бок заставил буквально вылететь из-под колес за секунду до столкновения. Последнее, что я помню, это резкую боль в районе затылка и ослепительный синий свет, ударивший по глазам. А потом все погрузилось во тьму.